Глава седьмая. По ту сторону. Позволив н и в ч е м н е повинному чемодану укатиться в спальню, следуя инерцией моего неслабого пинка, в которой я вложила всю свою злобу и ненависть городу, мать, мужа и с и т у а ц и ю в целом, я прошествовала на кухню просмотреть почту с помощью ноутбука. Раньше, я, конечно, с легкостью могла это совершить, воспользовавшись мобильным телефоном. Но мое средство связи, вероятно, стало постоянным сопровождающим Джозефа, так как с о т о в й скорее всего, остался лежать на полу автомобиля. В ожидании, пока загрузится лэптоп, я варила очередную порцию успокоительного, а именно восхитительные вытащенные из морозилки зерна кофе, которые я, конечно, предварительно разморозила и перемолола. По привычке потянулась за корицей, но содроганием вспомни в вкус этой пряности. а точнее тот самый роковой момент, когда я последний раз пробовала кофе с данной приправой, скривилась и передумала. Ничего, молока нет, Джо совершенно не переносит лактозу, но черный сахаром тоже сойдет. Любопытно, целых два новых сообщения: одно из университетской больницы Северного м и д д л с е к с а а второе уведомление из соцсети. Я поставила кружку на стол. и открыла верхнее сообщение. Содержавшийся в письме текст представлял собой стандартное официальное письмо с напоминанием о необходимости повторного приема у доктора Белл. Уважаемая мисс Андерсон, убедительно просим вас посетить университетскую больницу Северного Миддлсекса для повторного приема у доктора Белл. Вы можете записаться на любой день с понедельника по пятницу в рабочие часы. с девяти по семнадцать консультация врача состоится в отделении оказания экстренной медицинской помощи записаться на прием вы можете на нашем сайте или позвонив по телефону с уважением администрация университетской больницы Северного Миддлсекса я тупо смотрела в экран ноутбука что я еще и записываться должна им корона не давит на всю их замечательную администрацию. Я просто кипела от негодования, возможно, даже п а р из ушей пошел. внезапный т р е м о р рук помешал мне привычно потянуться за кружкой с манящей жидкостью. Я устала, вздохнув, перешла ко второму уведомлению. Элис, у вас есть одно новое сообщение. Отлично. ни одного друга в этой социальной сети у меня не наблюдается, а письма приходят. Проверим. Надо пароль вспомнить. С третьей попытки, которая увенчалась успехом, я смогла проникнуть в аккаунт. На странице и правда горел а единичка в строке сообщений. Направив курсор на циферку, я в ы с у н у л а кончик языка от нетерпения, а колесико все крутилось. Либо интернет не тянет, либо в скором времени мой ноутбук захочет попрощаться с этим бренным миром. Открывшееся письмо меня повергло в кататонию. И тому виной даже не его содержание, а отправитель. Я получила весточку от Харона. В течение двух минут я абсолютно неподвижно созерцала два предложения, присланных мне моим таинственным знакомым. Еще через минуту я смогла воспринять смысл начертанных слов. Не верь тому, что кажется очевидным. Твои корни близко. Сделай выбор. Мои зрачки, скорее всего, в этот момент расширились до такой степени, что можно было изучить глазное дно без искусственного медриаза. Как это понимать? Не успела я еще раз прочитать предостережение, предположительно из загробного мира, как началось восстание машин. Из динамика зловеще зашипело, словно мой сотовый лежал в непосредственной близости от подключенных колонок. Экран загорелся синим цветом. Хорошо, что не пламенем. Свет монитора благополучно погас. Я безуспешно поводила мышкой, потыкала в кнопки отключившегося компьютера и с печальным вздохом захлопнула крышку ноутбука. Может, немного сильнее, чем следовало. Как я люблю, когда все просто и легко. Жаль, в последние дни такого со мной не случается. Стерев ладонью пыль с крышки мертвой техники привычным жестом, я резко поднялась с кресла. Это было большой ошибкой, поскольку колени, дрожавшие так, словно я находилась в тонких колготках в минус двадцать на дворцовой площади, меня подвели, и я едва не встретилась с деревянным напольным покрытием. Пришлось сесть на пол, прислонив спину к прохладной стене и запрокинуть голову. Сколько я провела в этой позе, не могу представить. А тем временем звуки стандартной мелодии смартфона. Напомнили мне о моем новом мобильном, номер которого могли знать только Ева, бабушка, ну и все сотрудники злосчастной больницы. Джонни считается. Все равно не стал бы тратить на это время. Я не рискнула испытывать терпение гравитации и стойкость собственного организма, а потому по пластунски подползла к кухонной тумбе и протянула руку вверх, стараясь на ощупь найти свой телефон. Я и не подозревала. Насколько в этот прекрасный день меня не взлюбили благо технического прогресса, не прекращая издавать звуки настойчивой, не самой приятной мелодии, сотовый весьма точно угодил мне в темечко с рикошетив на ламинат. Я не сумела сдержать сдавленного оханья и, не обратив внимания на номер взывавшего ко мне абонента, просипела в трубку, потирая макушку. Да, я вас слушаю. Не удивлюсь, если на том конце провода подумали, что я нахожусь при смерти. Добрый день, Элис. Простите, мисс Андерсон. Приятный мужской голос никоим образом не мог принадлежать моему мужу, но звучал весьма знакомо. Это я, верно? Осторожно подтвердила я предположение незнакомца, прикрыв микрофон рукой, откашлялась и почти нормальным голосом спросила. А с кем я имею удовольствие беседовать? Ответом мне прозвучал легкий смешок и последовавшая за ним фраза, поразившая меня неожиданностью. Это Майк, пара-медик. Мы с вами как-то путешествовали до больницы м и д л с е к с а вместе. х о т е л узнать, как вы, мисс, правильнее миссис. Он в курсе, что я замужем. или я не сказала никому и в карточке не указали мое семейное положение. Впрочем, больницы так ко мне и обращались, мисс. И как новый номер, который по сути мне даже не принадлежал, разлетелся по всей их богадельне. Но я не могла не признать, что звонок моего очаровательного спасителя меня несказанно обрадовал. Да, я помню вас, Майк. Спасибо. Чувствую себя превосходно. Бодро соврала я пара медику и продолжила: собираюсь завтра вновь навестить это славное медучреждение и прошу вас просто Элис. Из телефона д о н е с л и с ь в о й сирены и чей-то недовольный голос. Хорошо, Элис. Я почувствовала, как его красиво очерченные губы раздвигаются в улыбке. Остановите мою фантазию. Могу я вас пригласить на чашечку кофе, скажем, после визита в больницу? чтобы лично убедиться в вашем самочувствии, у меня как раз выходной, перед глазами возникло его лицо, длинные пальцы сжимающие планшет и та забавная попытка сдуть прилипшую к о л б у прядку светлых волос. Как можно ему отказать? Но ну, вполне вероятно, мне придется объяснить ему мой статус забужней женщины. Как же я не люблю, когда другие женатые мужчины флиртуют и говорят, что их брак лишь формальность. И сегодня-завтра он будет свободным человеком. Ох, жизнь усложняется с каждой секундой. Похоже, я погрузилась в свои раздумья слишком глубоко. И бархатный голос, немного с хрипотцой, возможно от волнения, меня поторопил. Элис, вы не против? Напишите мне, во сколько мне вас встретить. Кто-то всерьез занервничал. Разумеется. Я вам обязательно дам знать, когда освобожусь. Буду ждать нашей встречи. Поспешила я заверить своего Ромео. Крики по ту сторону Сотового усилились. Не хотелось бы с вами так быстро прощаться, но долг зовет. Пока, Элис. До встречи. Я не успела завершить с в о е т и х о е до завтра, как из Сотового д о н е с л и с ь противные короткие гудки. Если хорон подразумевал выбор в вопросе личной жизни, то его осуществить будет довольно трудно.